Глава 29. Полли Бэрроуз очень долго, спотыкаясь, бродила по неровным тропам своих снов, смутно сознавая, что что-то не так, но не могла понять, что просто неудобно лежать. Она вертелась так и сяк, но не могла устроиться на бугристой циновке. Мало-помалу ее сознание мучительно начало пробиваться сквозь туман пыли и арабской речи, звучавшей со всех сторон. Наконец, громкий взрыв смеха, донесшийся из угла, где сидел Куауджи, разбудил ее, и она резко села, чувствуя, как ломит каждый сустав. Несколько мальчишек с любопытством поглядели на нее — Поэтому она решила не ложиться снова, хотя именно этого ей больше всего хотелось. Мысль о том, как это было бы сладостно и приятно, заставила ее проникнуться жалостью к себе. Однако она все же вытянула руки, размяла пальцы, зевнула, прикрывая рот, и, почувствовав себя чуть лучше, вспомнила об одержанной победе. «Теперь...» Этот короткий промежуток между двумя снами тоже казался сном. Мальчик, вошедший в шатер со своим приятелем, имел дерзость разбудить ее, и в приступе гнева она впервые увидела его в истинном свете. В истинном, в том смысле, что впервые поняла, что видел в нем Стэнхэм. Как это мальчик видел сам себя, она и не пыталась догадаться, ей это было не неинтересно. Онемев от ярости, она сидела, уставившись на него. Гладкая, смуглая кожа, большие глаза и черные волосы. И еще эта чисто мужская уверенность, хотя вел он себя еще совсем не по-мужски. «Вылитый маленький варвар», — подумала она, — Прямая противоположность тому, что она считала достойным восхищения. Глядя на него, она чувствовала, что понимает, какими были люди древности, словно и не было трехтысячелетней истории. И вот он стоял перед нею, настороженный и хищный недочеловек, гораздо менее похожий на человека, чем голый дикарь, потому что с дикарем еще можно о чем-то договориться, в то время как это существо, закованное в латы своей застывшей варварской культуры, сознательно отрицало прогресс. И то же самое видел в нем Стэнхэм. Для него мальчик являлся безукоризненным символом человеческой отсталости и был достоин восхищения именно за свою так называемую «чистоту». В его личность не вмещалось ничего, кроме того, что человечество уже изобрело в глубокой древности. Для Стенхэма он был поистине утешением, живым доказательством недолговечности триумфа современности. В нем олицетворялась наивная детская мечта Стенхэма, что течение времени еще можно остановить и вернуть человека к его истокам. Рядом, примостился и второй парнишка. Он покусывал веточку и глядел на лист невозмутимым любопытством. «В чем дело?» Спокойно обратилась она к Амару, совершенно позабыв о том, что он не понимает ее. «Он хочет с вами попрощаться», — объяснил приятель Амара. «Ничего. Так легко ему не улизнуть», — отметила она про себя, — имея в виду Стэнхэма. «Мохаммед, ты не хочешь сделать что-то для меня?» Примечание. «Мохаммед, ты не мог бы кое-что для меня сделать?» Французский. Конец примечания. Мальчик выпрямился. «Не мог бы ты спуститься и купить мне пачку «Кассаспорт»?» Раскрыв сумочку, она достала мелочь. Мохаммед поднялся на ноги, пригнувшись, чтобы не задевать натянутое сверху одеяло. Взяв деньги, он вышел. Ли выждала с полминуты, чтобы убедиться, что он удалился. Потом повернулась к Амару и, не колеблясь, вытащила все деньги, которые лежали в сумочке. Банкноты были сложены аккуратной пачкой. «Конечно!» Он ничего не понимает, — подумала она, глядя, как широко раскрылись его глаза при виде денег. И даже когда она попробовала знаками объяснить ему, в чем дело, омар пытался вернуть ей деньги. «Бум!» — шепнула ему Ли. «Револьвер! Пистолет!» И все равно не была уверена, что он понял. Ли оглянулась. Вроде бы никто не обращал на них внимания. Дав знак Амару следить за ее правой рукой, она подняла ее к лицу и согнула указательный палец, прищурив левый глаз, а другим пальцем изобразив дуло. Потом спустила курок и указала на деньги в его руке. «Слава Богу!» — подумала она. «Он понял!» Об этом можно было догадаться, — по изменившемуся выражению его лица. Она нахмурилась и встревоженно показала Амару, чтобы он поскорее спрятал деньги. Он тут же сунул их в карман. Пока все шло хорошо. Когда Мохаммед вернулся, Ли лежала, заложив руки за голову, и рассеянно глядела вверх. Чтобы не показаться невоспитанной, она немного поговорила с ним, после чего оба мальчика встали и собрались идти. Пожимая Амару руку, Ли значительно взглянула на него, как бы предостерегая от выражений признательности, и просто сказала «Бон шанс» примечание «Удачи» французской «Конец примечания». Мальчики вышли, и она снова легла, сама не понимая, от чего ей кажется, что удалось справиться с какой-то невероятно сложной работой. Внезапно она печально улыбнулась. До сих пор она твердо намеревалась вернуться в ФЭС на первом же попавшемся автобусе или грузовике. Таким образом, она могла бы избежать встречи со Стенхэмом, если он только не заявится и не заметит, что она собралась уехать. Но теперь ей пришло в голову, что избавиться от него пока не удастся. Нелепо, конечно, но сама того не желая, Она сделала хотя бы одну их встречу неизбежной. Денег у нее теперь не было, и вряд ли какой-нибудь водитель отвезет ее в город бесплатно, если она даст ему адрес маленькой гостиницы, где оставила багаж. «Положение было не просто нелепым», — подумала она, — «но унизительным». «Что за ерунда мне пришла в голову?» — негодующе и удивленно подумала она. Она послала помощника Кауаджи купить несколько шашлыков и расплатилась последней оставшейся мелочью. Потом, снова почувствовав усталость, растянулась на циновке и быстро уснула. Все это наверняка произошло несколько часов назад. Теперь она сидела моргая, глядя сквозь дыру, служившую входом шатер, на стволы олив, залитые вверх. Ярким горячим светом. По всей видимости, уже за полдень. Ли посмотрела на часы. 10 минут четвертого. Нервно пробормотала она. Где-то продолжали грохотать невидимые барабаны. Ни на минуту не смолкнув с тех пор, как она вышла из автобуса вчера вечером. И посетители в кафе успели смениться. Кругом не было ни одного примелькавшегося лица. С облегчением она заметила, что Кауаджи остался прежний. Ли подозвала его и спросила, не возвращался ли Стэнхэм, но Кауаджи едва мог связать по-французски пару слов, и только с помощью знаков ему удалось объяснить, что за весь день он ни разу не видел иностранного господина. Ли поблагодарила Кауаджи, и ей стало еще тревожнее. Она снова легла. Думая, что, может быть, удастся найти прибежище во сне. Это был самый удобный способ убивать время. Но уснуть вряд ли удастся. Или поняла, что, пожалуй, лучше выйти и пройтись немного. Все тело ныло, нервная дрожь не давала покоя. Оставаться лежать значило бы обрекать себя на дальнейшие муки. Сухой, пропитанный пылью воздух, пах лошадьми и ослами, привязанными между шатрами, а свет солнца, влажно переливавшийся на миллионах серебристых листьев олив, заставил ее с тоской подумать о глотке холодной воды. Внизу, полускрытые завесой белой пыли, виднелись механически двигавшиеся фигурки танцоров и все так же толпившиеся кругом зрители. Ли повернулась и стала взбираться по холму, ища открытое место. Как легко было двигаться здесь днем при свете, и как тяжело это давалось в темноте. Ей удалось забраться намного дальше, чем в прошлый раз. Все деревья остались позади, и теперь ее окружали только жесткие, как проволока, низкорослые кусты да большие скалы. Ли почувствовала себя лучше. Мышцы почти перестали болеть. а свежий ветерок развеял тревогу. Она прислонилась к большому валуну, сначала тщательно проверив, нет ли на нем скорпионов, и посмотрела поверх долины на холмы на противоположной стороне. Крохотная, одинокая фигурка медленно спускалась по буровато-желтому склону. «Быть может, пастух?» Ли присмотрелась, но ни коз, ни овец не было видно. Она вглядывалась и вдруг ей пришло в голову, что это Стенхем, марокканец, не забрел бы так далеко один. Она долго следила за спускавшейся все ниже и ниже фигурой, пока та, наконец, не скрылась в тени, отбрасываемая вершинами холмов. Она не была окончательно уверена, что это Стенхем, да это и не заботило ее, но все же что-то подсказывало, что это именно он. и она горела желанием поделиться с ним своим торжеством, дать ему изведать всю горечь поражения. У нее ушло довольно много времени, чтобы добраться до кафе. По пути она то и дело останавливалась передохнуть, сорвать веточку, порой принималась прыгать с камня на камень, а когда увидела первые шатры, даже присела выкурить сигарету. Заглянув в кафе, Она увидела, что Стэнхэма нет. Тогда она решила отойти и встать где-нибудь между деревьев, откуда виден вход, чтобы, вернувшись, Стэнхэм ее не заметил. Это давало ей преимущество внезапности. Пройдя сквозь облако дыма от костра, она свернула налево и, как заговорщица, спряталась за деревом, выглядывая в ожидании Стэнхэма. Выходившие из шатров люди Удивленно недоверчиво косились на нее. Но, как ей показалось, в их взглядах не было враждебности. «Что-то он задерживается», — думала она. Наверное, остановился посмотреть на танцы. И тут увидела, что он поднимается по склону к кафе. Когда он вошел, она двинулась следом. С утра она чувствовала себя раздраженной и необщительной, и теперь ей хотелось, чтобы это настроение снова вернулось. С другой стороны, такое поведение мало подходило для исполнения поставленной цели. Она вошла в шатер. Стэнхэм сидел в углу, и вид у него был довольно мрачный. Он увидел Ли, и лицо его прояснилось. «Привет!» — невыразительно произнесла она. «Я ненадолго выходила». «Как дела?» Спросил Стэнхэм, глядя на нее снизу вверх, потом подвинулся, освобождая ей место. «Замечательно», — ответила она, стараясь подделаться под его тон. «Слишком явное выражение неприязни могло бы окончательно погубить разговор». Стэнхэм протянул ей пачку сигарет, но она покачала головой. «Я уж боялся, что вы уехали», — неопределенно сказал Стэнхэм. «Да, я собиралась». но так хотелось спать. Кстати, — добавила она, как если бы это только что пришло ей в голову, — у меня не осталось ни гроша. Боюсь, вам придется одолжить мне немного. Все деньги я отдала Амару, чтобы он купил пистолет». «Что вы сделали?» — переспросил Стэнхэм, будто Ли вдруг заговорила на языке, который он с трудом понимал. «Да ничего». «Просто отдала ему все деньги, что у меня оставались, и сказала, чтобы он купил на них пистолет. Главное, что он их взял, а что он с ними сделает, неважно». Она уже собиралась было добавить «Вот вам и ваша невинность», но вдруг почувствовала, что не уверена в своей правоте. Все, что она успела наговорить, звучало совершенно нелепицей. Надо было вести себя совсем по-иному, и она выжидающе замолчала». Стэнхэм поднес ладонь к глазам, словно защищая их от яркого света, и так застыл. Трудно было понять, что он чувствует. Наконец он произнес, медленно выговаривая слова. — Дайте мне все хорошенько обдумать. И снова замер, замолчал. Наконец, отняв руку от лица и не глядя на нее, произнес — «Похоже, я чего-то не понимаю, Ли». «Для меня это слишком сложно». «Не глупите!» — весело отозвалась она. «Вы сами все усложняете. Если бы в вас было хоть что-то поэтическое, вы бы все поняли. Мальчику хочется действовать. В его возрасте это так понятно. Это переломный момент в его жизни. Он бы никогда себе потом не простил, если бы остался киснуть здесь». «Неужели сами не видите?» Стэнхэм взглянул на Ли, но так будто не слышал ее слов. Его задумчивый вид странно контрастировал с яростью, прозвучавшей в его крике. «Да к черту все это!» — он повернулся к ней. «Я не думаю об Амаре!» Он уехал и кончено. «Одной маленькой жизнью больше, одной меньше, какая разница?» Она мельком изучающе взглянула на Стэнхэма, но так и не поняла, иронизировал он или говорил искренне. Теперь, казалось, он ждет от нее ответа. Но она промолчала. «Кого я действительно не понимаю, так это вас!» Он остановился и задумался. «Не совсем так. На самом деле я все понимаю. Просто хочу услышать это от вас самой». — Что, по-вашему, вы сделали? — Что, черт побери, заставило вас решиться на такое? Ли была обескуражена. — Где же понятный в такой ситуации гнев? — Я решилась на это, чтобы сделать человеку приятно, — осторожно начала она. — Вот что? — грубо прервал ее Стэнхэм. — Для таких дел существует одно грубое слово. Догадайтесь сами. Тогда хотя оправдали бы свои расходы. Чтобы скрыть нервозность, она закурила. Руки у нее дрожали. Конечно, — подумала она, — он и должен был выразить свой гнев вот так, холодно, абстрактно. Глупо было бы рассчитывать на нормальную, обычную ссору. — Напрасно расточаете яд, — ответила она. Он не достигнет цели. Если уж действительно хотите сказать гадость, подумайте, кому обращаетесь. Она думала, что сейчас Стэнхем скажет «Простите», но он молча продолжал смотреть на нее. «Ничуть не сомневаюсь, что поступило правильно», — продолжала она. «И у вас нет никаких оснований?» «Понятно», — ответил Стэнхем. «В том-то вся и трагедия». «Вы лишены чувства нравственной ответственности. Пока вы одержимы вашим проповедническим пылом, все замечательно, но теперь вам приходится расходовать его на два объекта. Чуточку омару, остальное мне». «Возможно», — натянуто рассмеялась она, «у меня не такой аналитический склад ума». Стэнхем взглянул на вход в шатер, Свет снаружи меркнул, барабанная дробь не стихала, и кафе мало-помалу заполнялось пожилыми мужчинами, мирно беседовавшими между собой. «На что похоже это чувство?» «Распоряжаться жизнью и смертью другого человека?» — неожиданно спросил Стэнхэм. «Вы можете описать его?» И поскольку сейчас он действительно впервые выглядел рассерженным, Ли внутренне вздрогнула, и в сердце у нее зажегся ответный огонек. «Как тяжело должно быть видеть все в декорациях дешевой мелодрамы!» сказала она притворно озабоченным тоном. «У вас, наверное, уйма жизненной силы!» Стэнхэм, наконец, сказал бранное слово, которое не решился произнести раньше, встал и торжественно удалился. Она осталась сидеть, курила, но на душе у нее было неспокойно. Впрочем, Стэнхэм почти тут же вернулся. Казалось, на улице он спорил сам с собой, а теперь принял решение, хотя и был слегка смущен. Он задумчиво качал головой – «Черт побери!» — сказал он, снова садясь рядом. «Почему мы ведем себя, как какие-то малолетки? Простите, если я вас обидел!» Теперь он ждал ее ответа. Она чувствовала, что нервы ее на пределе. «Если вы имеете в виду то, что произошло только что...» начала она, но тут же замолчала. Она уже собиралась было заговорить о его поведении прошлой ночью, но передумала. Ах, это неважно! Само собой вырвалось у нее, причем она почувствовала ничем неоправданное и необъяснимое облегчение, точно эти ее слова решали все. Вид у Стенхама был очень серьезный. В конце концов, мы с вами вполне ладили, хотя и не во всем соглашались, пока не связались с этим парнем, Почему бы нам не вернуться к прежним отношениям? Ничего ведь не изменилось. Не так ли? Да, верно, задумчиво ответила она, но при этом понимала, что что-то переменилось, и поскольку не могла точно уловить разницу, решила отложить окончательное согласие на потом. Потом, с неожиданным пылом, который заставил Стенхама взглянуть на нее с любопытством, сказала «Не знаю. По-моему, мальчик тут особо ни при чем. Мне кажется, это место действует на нас угнетающе. Я чувствую, что если придется провести здесь еще одну ночь, я просто сломаюсь. Вот и все. Сделайте так, чтобы мы хоть как-то отсюда выбрались». Она говорила, практически не думая, и теперь ожидала возражений. Но Стэнхэм сказал только... «Это будет нелегко. И не забывайте, что мы приехали сюда, чтобы на день исчезнуть из Фесса. А день предстоит длинный. Я вовсе не забыла!» — возразила она. «Они могут прийти и убить меня в постели, но это будет, по крайней мере, моя постель, а не груда камней!» Она хлопнула рукой пацановки и быстро взглянула на Стенхэма, чтобы перехватить его взгляд. Понял ли он ее или, как всегда, недоволен? «Ничего не изменилось», — сказал он минуту назад. И теперь, увидев его улыбку, мгновенно поняла, что именно изменилось. Улыбка казалась ей глуповатой, но не отвратительной. Пойдя наперекор ему, она стала к нему ближе, но, видимо, изменилась не она одна. Иначе зачем бы ему улыбаться? «Мы можем даже не просто попытаться», — ответил Стэнхэм, и все еще улыбаясь, встал и вышел. Позже, когда дело с возвращением было улажено, грузовик должен был отправиться примерно через час. Они съели похлебку, хлеб, баранину, выпили чая, и решили прогуляться, забравшись на вершину холма, с которой открывалась вся панорама. «Возвращение на место преступления», подумала ли, чувствуя, как пальцы Стэнхэма крепко сжимают ее руку, пока он вел ее между тусклых кустов среди темных камней к месту, откуда вся долина с огнями костров и дымом, залитая лунным светом, была видна, как на ладони. Там, наверху, они тихо сели рядом, И когда он привлек ее к себе и поцеловал, сначала в лоб, потом в обе щеки, и, наконец, это было так прекрасно, в губы, она поняла, что все решено, и подумала о том, что каким бы страстным ни был его любовный порыв, она ожидала его с не меньшим нетерпением. Она наугад вытянула руку, и, коснувшись начала колючего щетинистого подбородка, затем гладкий губ, успела подумать, «Но почему сейчас, а не раньше?» и снова привлекла его к себе.